Глава двадцать вторая На лицо Фешина упала искра. Она открыла глаза и ахнула. Через окна ползли три красных змеи, брызгали жаром. «Ваня! Ванюша! Горим!» — затрясла она мужа. Пикан улыбнулся во сне и, перевернувшись на другой бок, подложил под щеку ладошку. Снились ему радостные, давно забытые сны, будто собралась семья в Светлухе. потаповно с Дуней закрылись в Горенке, шепчутся там о чем-то. Пикан с сыновьями сидит за столом, разглядывает смуглую и будто знакомую женщину, видел ее когда-то, но где Где вспомнить не может. И имя запамятовал, но вот вспомнил и пробасил ласково, татарочка моя, и проснулся от крика. Вскочив, кинул на окно одеяло. Огонь рвался через одеяло, жег руки, клубился и ракотал в соседних двух окнах. Верно, и в других комнатах было тоже. В торопях, накинув на себя штаны, схватил фешу на руки, вынес на улицу, вспомнив про князя Пинелли, вернулся в дом и выволок их прямо в исподнем. Сбежались с ведрами и баграми соседи, но было поздно. Дом занялся со всех сторон. «Проспались», — сказал Пекан. «Давай, сосед, твои хоромы спасать!» Разворотили за плод, соединявший дома соседей, стали поливать водой, и хоть не близко дома стояли, но искры с пожарища долетали и к Тюхину. Одна из стен его амбара зашаяла, но ее скоро залили. Крыша Пекановского дома между тем рухнула, пламя дожобывало стены, Внизу оно ярилось, металось от стены к стене, вышибало тучи золотых мух, облизав нижние венцы и превратив в угли пол, успокоилось. Легко и спора огонь расправился с надежным жилищем. Но горький дым еще долго вился над местом, которое недавно называлось Пекановым домом. Лица соседей были добры и сочувственные. Кто-то ахал, кто-то зябко подергивал плечами, кто-то бормотал теперь ненужные и сочувственные слова. Не повезло бедняги. Безучастно топорщился князь, завернувшись в толстый ковер, философствовал. Пинелли, не огорчайтесь, сеньоры. — На этом месте мы выстроим новый город, в нем все решительно будут счастливы. — Скоро выстроишь-то, — хмыкнул Тюхин, — это зависит от нас. — Силен человек, огонь сильнее, — бормотал князь. В нем просыпалось, чуть слышное самому любопытство к жизни, был дом. И нет дома был человек, и нет человека. Что между этим? Между этим выходила жизнь. Ведь в доме менялись люди, менялись судьбы, и время терло их на своей терке то высветляя день или год счастьем, то вымарывая его черным горем, горели, что пекан остался без крова По князю выходило не горе, потому что жизнь, сожалений, не стоит. И, стало быть, все блага, все ее беды тоже того не стоят. И все же, все же в том, что живет человек, мучаясь и радуясь, есть какой-то пока непонятный князю смысл. А этот глупец долдонит о сказочном городе. Можно ли выстроить его? Наверное, можно, но зачем?» «Пускай все идет своим чередом». «Вот ты построишь», — прервал князь свои размышления, «огонь возьмет, и твой город слезнет, пепел останется». Пинелли разинул рот, предусмотрел все. И как выстроен будет город, и сколько понадобится сил и средств, и как станут жить в нем граждане, — О стихиях не подумал. А кроме того продолжал безжалостный князь, и слова его после долгого молчания были особенно значимы. Услыхав их, Пенели вжался в себя и стал меньше ростом. Кроме того, Луиджи, будут ли в твоем городе все счастливы? Счастье у каждого свое. Оставь этот бред глупцам и займись своим ремеслом, ты искусный воятель. — Не мешай человеку, пущай грезит, — заступился Тюхин за итальянца. Может, душа просит, душе претить не надо. Феша вслушивалась в дальний крик петухов, прокарауливших нынче солнце. Оно уж выплыло, огромное, красное, напоминая людям, что каждый день начинается заново. Надо радоваться всякому дню, он не повторит. Петухи замолкли, и на обгоревшей черемухе обидчиво свистнула пташка. Опал цвет пьянящий пенный, наметились первые вздутыши ягод. Огонь излюбил черемуху до черна. А соловей остался ей верен, он так самозабвенно изливался в песни, словно состоял из одного только поющего горлышка. — Слышишь? — пекан обнял фешу и кивнул в сторону полисадника. — Соловушка-то нас не забыл. Однако и соловей скоро смолк. Соседи, наговорив ободряющих слов, надавав столько же советов, разошлись. На пепелище остались хозяева Датюхин. И все же мы выстроим его, больной мечтою своей, с вызовом заявил Пинелли. Но в душе его уже шевелилось сомнение. Не раз и не два стучался к богатеям Тобольска, к владыке, губернатору. Губернатор отечески погладил чудака по голове. Губернаторша попросила спеть баркаролу, угостила вином. Купец Кобылин велел подать милостыню, даже не пустив итальянца на крыльцо. Владыка посоветовал, в монастырь иди, душа чистая. Он больше других понимал Пинелли и не сердился на него, хотя итальянец признался, что в Бога не верует. «Верь, не верь, куда денешься?» — ответил ему на это Антоний. Безбожников тоже Господь сотворил». В конце беседы предложил итальянцу изваять Моисея. Видывал я фигуры у мастеров латинских, весьма искусно сделаны. Я так себе это мыслю. Преосвященный довольно бойко и со вкусом набросал рисунок «Каменная скала». Моисей высекает из нее источник. «Не токмо тело, душа утоляет жажду», — пояснил он свой замысел. Пинелли поделился с Юшковым. Владыка — разумный человек. слушай его, завидуя итальянцу, который везде оказывается к месту, вздохнул князь. Его руки... Единого зерна в землю не бросившие были никчемны, хоть сейчас отруби, не жалко. Так вот и сижу век на чужой шее, ни умения во мне, ни таланта, от этой горькой мысли стало страшно и безысходно. Но в то же время проснулась злость, та злость, которая либо разгибает человека, либо окончательно его губит. Князь оказался среди простых, но деятельных и талантливых людей, понял, в чем их сила, по-хорошему завидовал, сам желая уподобиться им. Но что я умею? За что могу взяться? — размышлял он, сознавая, что упустил свое время. Теперь уж и смерть не за горами. Умереть бы, как недавно каменщик в Кремле упал с лесов или как рыбаку утонуть в море, словом за делом умереть. А подходящих дел для себя князь не видел. Мимо пожарища прозвенели цепями колодники, собиравшие у горожан милостыню. За ними бодро протопала полурота. Впереди шагал солдат с дудкой. И ожил князь, и заулыбался. На той неделе познакомился с пленным шведом. Швед трубачом был отменным. И сам князь, когда-то державший крепостных музыкантов, учился у одного из них, у Савоськи, играть на трубе. Потом возомнил о себе слишком много, устроил среди подневольных трубачей состязание, играл и сам, да, как выразился Савоська, видно, медведь ему на ухо наступил. Савоську за неуважение к игре князя пароли. Борис Петрович музыкальные забавы бросил. Сейчас вот вспомнил. Трубач шведский, вместе с петухами будивший город, просился домой. Его не отпускали, пока не подыщет замену. Тоскливо, глядя вдаль, стоял он на угловой башне и трубил, выжидая, когда смолкнут колокола. Смолкнут они, трубач вступает. Так повелел губернатор в пику владыки, желая оставить за собой последнее слово. В великие праздники, когда звон колокольный бесконечен, трубач изнемогал. С тоской думал о родине, где бьется берег волна морская, где в домике у сосновой рощи ждет его Клара, а, может, и забыла, и нашла себе другого, кнеса. Князь взобрался к шведу на башню, и с тех пор они дули в трубу по очереди. — И возьмусь, и изваяю, — дошел до князя голос Пинелли. Продам, Моисея, владыки, товаров накуплю, сбуду их с выгодой, разбогатею, чем я хуже Кобылина. Ты, может, и лучше его, Леня, болезненно морщась, вздохнул Пикан, зная, как непросто жить неискушенным людям в этом мире мены и торговли. Да разум твой иначе устроен. Разум человеку принадлежит, — задиристо возразил итальянец, — готов был спорить с кем угодно. Человек может направить его, как пожелает. Ну что ж, пожелай и пущай, все сбудется. С этого дня пути князя и Пинелли разошлись, оба ушли искать себе жилище. Трое остались на пепелище. Четвертый, бившийся в фешенном чреве, еще не подозревал о том, что сулит ему грядущее, он просто ждал своего часа. Мать и отец нетерпеливо ждали его появления. айда ко мне, сосед!» — пригласил Гаврила, когда убрели квартиранты. «А ненадолго же, Степаныч!» — отозвался Пекан. И, словно прощаясь, обошел пепелище. Нам с фешей снова мытарство выпали. Вечер был я у владыки.